Нет, сильнее. Наверное, духи или одеколон. Он заглушал запах пота, и какой-то еще, ну, какой именно, оставалось загадкой. Режиссер повернулся и еще раз взглянул на нож. — Слишком узкий, — подбурмотал он. — Вам так не кажется? Свет падал на его лицо, обращенное к лезвию на столе. Клейбор не смотрел на нож, он смотрел на Вицине. — Вы не согласны? — переспросил тот. — Надо бы... самит более широкие. Да. Леберантивно застаю себя конец посмотреть на нож. Этот реквизиторский отдел вздохнул вицений. Ужас. Ведь говорил же им, что мне нужно, а они прислали мне складной нож. Он закатил глаза. Я отказываюсь, говорит, что это не для нормана бейца, а они отвечают: "Ну почему же сейчас все пользуют складными ножами?" Он вздохнул. Невероятно. Он снова улыбнулся, и Клейборн опять отвел взгляд. — Рад, что вы здесь, — сказал Вицине. — Это доброе предзнаменование. Вместе мы выберем подходящее оружие. Вицине направился к стеллажу в другой части комнаты. Двигаясь следом за ним в затененный угол, Клейборн только теперь понял, где он находится. — Оружейная комната в дальнем конце налево, — сказал ему сотрудник реквизитовского отдела. Увидев воочию интерьер, Клейберн подумал, что реквизитор был чересчур скромен у определения. Комната оказалась миниатюрным оружейным складом. С правой стороны вдоль стены тянулись два ряда полок с оружием, которое использовалось в сражениях древности. Копья, пики, алебарды, дротики, дубины, короткие палки с набалдашниками из арсенала южноафриканских племен. В его это порой было вы. Каждый предмет был снабжён табличкой с названием и номером. У противоположной стены виднелся целый арсенал огнестрельного оружия. Аркебузы, кремнёвые ружья, Винчестеры, Маузеры, винтовки Энфилд, Гарант и более современные виды стрелкового оружия были расставлены в хронологическом порядке. За ними стояли корзины, полные больших луков с самострелов, стел в колчанах, которые могли использовать как древние индейцы, так и искушённые лучники с востока. В стеклянных контейнерах, размещавшихся выше, Клейборн выделил револьверы, дуэльные пистолеты, парахневницы, колты, люгеры, служебное оружие, полицейские пистолеты и оружие субботней ночи. Ведь ценнее Клейборн обратили внимание на дальнюю стену, Здесь всё сверкало, несмотря на окружающий полумрак. На половину винтов изноженных украшенных драгоценными камнями искрилось светлым ранённое сталь римских лошадей, зазубренных от цехских клинков, обордженных сабель, скимитаров, ятаганов, фрапир, мечей викингов и сабель наполеоновской кавалерии. Витццини не сдержал внимания на этой коллекции и принялся рассматривать сидямые в верхний полк. «Вы только посмотрите, как они хранят все это! Это же безумие!» — он пожал плечами. «Но мы все равно что-нибудь найдем!» Он протянул руку и стал неспешно перебирать кинжалы с бирками, короткие мечи, кортики и стилеты, пока не взялся за толстую рукоять и не потянул ее. Вынув из ножен заточенный с одной стороны лезвие длиной в один фут, с изогнутым острием, он принялся рассматривать его. «Что это?» Похоже на длинный охотничий нож, сказал Клейберн. Такими в былые времена пользовались первопоселенцы на границах. А теперь никто не пользуется так. Ведь синий с явления охоты положил нож назад. Жаль, был бы весьма впечатляющим. Он снова начал перебирать оружие на полке, затем остановился и вытащил восьмидюймовый нож с широким клинком и простой ручкой, заточенный с двух сторон. Ви Цин поднялся в ок свет и одобрительно закивал, любоясь блеском стали нож мясника. Вот чем он воспользуется. Воспользуется в фильме, Ви Цин улыбнулся. Размер подходящий, длина тоже, да и в кадре будет смотреться. Закажу несколько копий. Он отвернулся и принялся постукивать пальцами по стальной поверхности лезвия. Отличная находка. В конце концов, нож — вот главная звезда в нашей картине. Вы согласны? Клейберон старался не смотреть на это улыбающееся лицо. В некотором роде.